«О, дорогой мой! Целых два с половиной года!» Она сидела, прижавшись к нему. Из ее глаз будто струился волшебный свет. Брюс нежно обнял ее за талию. Он наклонился и страстно поцеловал ее в губы. Эмбер ответила на его поцелуй отчаянно и самозабвенно, не осознавая, где находится. Ее жажда раствориться в нем — Оказаться сокрушенной и смятой не знала границ. Поэтому она испытала некоторое разочарование, когда Брюс отпустил ее, будто прервался чудный сон. Но он улыбнулся и ласково провел пальцами по лицу Эмбер. «Ты просто очаровательная плутовка», — тихо сказал он. «Ты так считаешь? Правда?» «А ты думала обо мне там, в море?» «Я много думал о тебе. Гораздо больше, чем предполагал. И беспокоился о тебе. Боялся, что кто-нибудь отнимет у тебя деньги». «Ну что ты!» — запротестовала она. «Эмбер скорее умерла бы, чем рассказала о своих злоключениях». «Я хорошо выгляжу?» И она сделала жест рукой, указывая на дорогую одежду, карету и вообще победу над всем миром. Брюс усмехнулся и, если догадался о ее преувеличениях, то не подал виду. — Похоже, что так оно и есть. Мне надо было самому понять твои способности. Их у тебя столько, что хватило бы на десятерых женщин. — Что ты имеешь в виду? — спросила она кокетливо. «Сама прекрасно знаешь. Не буду расхваливать тебя больше. Скажи мне, Эмбер, как он выглядит? Он крупный?» «Кто?» С удивлением взглянула на него Эмбер, думая, что он говорит о Рексе Моргане. Потом они оба рассмеялись. «Ах, ты говоришь о нашем сыне? О, Брюс, погоди, сам скоро увидишь его. Он стал такой большой, что мне его не поднять» и цвет глаз, и волосы становятся все темнее. Ты влюбишься в него. Но если бы ты видел, какой он был сначала... Боже мой, какой страх! Я почти рада, что тебя тогда не было. При этих словах они оба посерьезнели. Прости, дорогая, я очень сожалею, что оставил тебя одну. Ты должна была возненавидеть меня за то, что я бросил тебя. — Эмбер положила руку поверх его руки. Ее голос зазвучал тихо и нежно. «Я не испытываю к тебе ненависти, Брюс. Я люблю тебя и буду любить всегда. И я рада, что родила его. Он стал частью тебя. И пока я носила его, я не чувствовала себя такой одинокой, как была бы без него. Но я не желаю больше иметь детей. Это занимает слишком много времени». «Может быть, когда я состарюсь, и мне будет все равно, как я выгляжу. Тогда, возможно, заведу еще». Он улыбнулся. «И когда же это будет?» «О, когда мне будет за тридцать!» Она сказала это так, будто ей никогда не будет тридцати. «Ну, расскажи мне, чем ты занимался? Что там в Америке? Где ты жил? Я хочу знать все». Я жил на Ямайке. Это остров. Но я и на материк плавал. Знаешь, Эмбер, это чудесная страна. Дикая, пустая и нетронутая. Какой была Англия тысячу лет назад. И земля эта ждет, чтобы кто-то пришел и взял ее. Брюс посмотрел прямо перед собой и говорил тихим голосом, будто сам себе. — Эта страна больше, чем можно себе представить. В Вирджинии плантации тянутся от берега вглубь на сотни тысяч акров. Там водятся дикие лошади и огромные стада других животных, и они принадлежат тому, кто их поймает. В лесах множество оленей, и каждый год туда прилетают тучи диких голубей. Их так много, что небо не видно. Там столько добра! что одной Вирджинии достаточно, чтобы прокормить всю Англию, и все будут сыты, как никогда в жизни. Почва столь богата, что какое бы растение ни посадил, оно растет, как сорняк, буйно и обильно. Страна захватывает воображение. Никогда и не мечтал о таком. Он взглянул на Эмбер, и в его глазах сверкнул огонек одержимости да ведь это не Англия!» Он засмеялся. «Нет, не Англия!» — согласился он. «Это не Англия!» Для Эмбер вопрос об Америке был решен, и они заговорили о другом, о его приключениях на море. Брюс рассказал, что жизнь на море тяжелая и неприятная. Ничего не может быть хуже, чем оказаться на много недель отрезанном от мира, в компании одних мужчин. Но каперство — не очень опасное дело и прямой путь к обогащению. Вот почему многие моряки предпочитают плавать в каперске к экспедиции, а не служить в королевском флоте или на торговых судах. И сейчас Темзу заполняли суда с товарами, только что прибывшие в порт, и еще многие приходили ежедневно. Ты, наверное, очень богатый теперь, да? — Да, мое положение значительно улучшилось, — признался он. Дорога в Кингленг заняла полтора часа. Недавние дожди размыли немощеные улицы, превратив их в непролазную грязь. Темпесту и Иеремии приходилось десятки раз вытаскивать застрявшие колеса. Но в конце концов они добрались до маленького, крытого соломой дома миссис Чивертон, обошли его вокруг и открыли дверь. Миссис Чивертон занималась чисткой посуды. Эмбер часто делала ей щедрые подарки, чтобы она лучше содержала маленького Брюса. И теперь в доме стало намного теплее и уютнее, чем в первое время. Ребенок лежал в люльке, из которой почти вырос. Он покоился на спине и крепко спал. Войдя, Эмбер приложила палец к губам. Они осторожно приблизились к колыбели посмотреть на ребенка. Его щеки раскраснелись ото сна. На веках появилась влага, дыхание было ровное и спокойное. Долго Брюс и Эмбер стояли и глядели на сына. Потом их взгляды встретились. Глаза родителей светились гордостью и торжеством. Лорд Карлтон протянул сильные аристократические тонкие руки, поднял сына подмышки и прижал к груди. Малыш сразу же проснулся, зевнул, с удивлением поглядел на мужчину, который держал его, потом заметил Эмбер, улыбнулся и потянулся к ней. «Мамочка!» Через некоторое время миссис Чивертон усадила их за стол и заставила съесть целый горшок похлебки. Только после этого они начали разворачивать подарки. Многочисленные игрушки, барабаны и солдатиков, выскакивающих из коробки чертиков, пуританского проповедника, который смешно раскачивался из стороны в сторону, куклу с настоящими волосами и обширным гардеробом. Эту куклу Эмбер вручила четырехлетней дочке миссис Чивертон. Брюс и Эмбер пробыли в доме Чивертон до середины дня. И когда они стали собираться, маленький Брюс начал капризничать. Он хотел ехать с ними. Пока Эмбер успокаивала его, Брюс передал миссис Чивертон 50 фунтов и сказал, что весьма благодарен ей за хороший уход. В обратный путь они тронулись под дождем. Эмбер оживленно тараторила ребенке. Ее обрадовало и несколько удивило, что Брюс, кого она считала равнодушным отцом, отнесся к сыну с такой любовью, какую испытывала она сама. Но и во время этого разговора она снова почувствовала, как между ними возникает и нарастает волна страсти, которая лишь временно поутихла в доме миссис Чивертон. Дикая необузданная, накопившаяся за два с половиной года страсть требовала немедленного выхода, стремилась излиться в нескольких мгновениях яростного соития. Эмбер остановилась на полуслове, обернулась к нему, посмотрела в глаза. Брюс выглянул в окно. Одной рукой обнял Эмбер, другой постучал по спинке сиденья кучера. — Остановившся в Хокстоне. Потом быстро сказал Эмбер. — Я знаю там одну таверну. — Эй, до таверны! Звезда и подвязка.